Однако, несомненно, наилучший выбор в этом отношении сделал покойный маршал Строцци, избравший записки Юлия Цезаря. Ибо это сочинение, являясь подлинным и высшим образцом военного искусства, поистине должно быть молитвенником всякого воина. К тому же Цезарь сумел облечь свой богатейший сюжет столь изящную и прекрасную литературную форму и довести её до такой ясности и совершенства, что, на мой взгляд, нет сочинения, которое могло бы с ним в этом отношении сравниться. Я хочу отметить здесь некоторые примечательные особенности Цезаря в деле ведения войны, которые врезались мне в память. Когда на солдат Цезаря напал страх, из-за распространившихся в его войске слухов об огромной армии, которую Юба ведет против Цезаря, последний, вместо того, чтобы опровергнуть составившиеся у его солдат представления и преуменьшить силы врага, собрал их на сходку с целью ободрить их и придать им мужество. Но он выбрал для этого совсем другой способ, противоположный обычно применяемому, а именно — Он посоветовал солдатам прекратить расспросы о численности направляющихся против них неприятельских войск, ибо он имеет на этот счет весьма точные сведения. И тут он назвал им цифру, намного превосходившую ту, о которой шли слухи среди его солдат. Цезарь последовал в данном случае совету, который у ксенофонта дает кир, ибо обман не так страшен, когда враг оказывается на деле более слабым, чем ожидали, нежели тогда, когда враг оказывается более сильным, чем по слухам предполагали. Цезы прежде всего приучал своих солдат к беспрекословному повиновению, требуя, чтобы они не интересовались планами своего полководца и не обсуждали их. Для этого он сообщал им свои планы лишь в моменты их выполнения. Ему доставляло удовольствие в тех случаях, когда солдаты угадывали его планы, сразу же менять их с целью обмануть солдат. Он нередко так и делал. Например, наметив стоянку в определённом месте, он, достигнув её, продолжал идти вперёд, удлиняя переход. Такие вещи он особенно любил проделывать в ненастную погоду. Когда гильветы в самом начале его похода в Галлию отправили к цезарю послов, прося у него разрешения пройти через римские владения, то хотя он и решил им помешать в этом силой, однако притворился сговорчивым и попросил у них несколько дней якобы для размышлений, в действительности же, чтобы выиграть время и собрать свою армию. Несчастные гельветы и не подозревали, как искусно он умел использовать время. Цезарь неоднократно повторял, что умение вовремя воспользоваться случаем – одно из важнейших качеств полководца. Быстрота, характерная для его военных действий, поистине неслыханна и невероятна. Беззастенчиво, используя преимущества, которые он получал над врагом, заключая с ним временное соглашение – Цезарь был беззастенчив и в том отношении, что от своих солдат не требовал никаких других качеств, кроме доблести, и налагал наказание только за неповиновение и бунт. Нередко после одержанной победы он давал солдатам полную волю, предоставляя им делать что угодно и освобождая их на некоторое время от правил воинской дисциплины. При этом он говорил: Что солдаты его так хорошо вышколены, что даже надушенные и напомаженные, они яростно кидаются в бой. Цезарь действительно любил, чтобы солдаты его имели богатые вооружения. Он давал им позолоченные, посеребренные и разукрашенные латы, считая, что боязнь потерять в сражении свои роскошные доспехи заставит их биться с ещё большим ожесточением. Обращаясь к солдатам, он называл их друзья мои, как это делаем мы ещё до сих пор. Однако преемник Цезаря Август отменил этот обычай, считая, что Цезарь ввёл его лишь по необходимости, находясь в трудном положении, чтобы польстить солдатам, которые шли за ним по собственной доброй воле. Полководцем был Цезарь для меня при переправе через Рейн, здесь он товарищ. Злодейство равняет тех, кто им запятнан. Считая, что это несовместимо с достоинством императора и вождя армии, Август восстановил прежние обычаи — называть их просто воинами. Однако наряду с этим вниманием к солдатам Цезарь проявлял большую суровость при наказании их. Взбунтовавшийся у Плаценции 9-й легион Цезарь без всякого колебания распустил с позором, несмотря на то, что Помпей ещё не был побеждён, и принял этих солдат обратно лишь после их долгих и усиленных просьб. Он приводил их по веновению, не мягкостью, а скорее своим авторитетом и храбростью. Говоря о своём решении переправиться через Рейн в Германию, Цезарь заявляет, что считал несовместимым с достоинством римского народа, чтобы переправы его армии происходило на судах, и потому приказал построить мост, по которому должны были пройти его войска. Именно при таких обстоятельствах был воздвигнут этот великолепный мост, устройство которого он столь подробно рисует. Нигде при изложении своих предприятий Цезарь не обнаруживает такой слова охотливости, как при описании своих изобретательных выдумок, осуществление которых требовало умелого применения рук. Я обратил также внимание на то, что Цезарь придавал большое значение своим речам к солдатам перед боем, ибо в тех случаях, когда он хочет показать, что спешил или был застигнут в расплох, Он всегда указывает на то, что не имел даже возможности обратиться со словами ободрения к своим солдатам. Так было, например, перед крупным сражением с жителями Турне. Отдав необходимые распоряжения, совчает Цезарь, он поспешил со словами ободрения к солдатам там, где их заставал. Попав к 10-му легиону, Он успел только кратко сказать воинам, чтобы они твёрдо помнили о своей прежней доблести, не падали духом и смело отражали натиск неприятельской армии. Так как враги подошли уже на расстоянии полёта стрелы, Цезарь дал сигнал к бою. Быстро направившись в другое место для осмотра других отрядов, он застал солдат уже в самом разгаре сражения. Вот всё, что сам Цезарь рассказывает об этом. приводимом месте. И надо признать, что во многих случаях эти речи Цезаря оказали ему огромные услуги. Речи Цезаря перед солдатами даже в его время пользовались такой популярностью, что многие его соратники собирали и хранили их. Благодаря этому, остались целые тома его речей, надолго его пережившие. Он говорил всегда так своеобразно, и что близко знавшие его люди и в том числе август слушая чтение тех речей, которые были собраны, могли отличить в них отдельные фразы, даже слова, ему явно не принадлежавшие. Когда Цезарь впервые отправился из Рима с государственным поручением, он за неделю достиг реки Роны, причём рядом с ним в повозке находились один или два непрерывно записывавших за ним писца. а сзади воин, который держал его меч. И правда, мало кто даже непрерывно двигаясь мог бы соперничить с Цезарем в быстроте. Благодаря ей он всегда победоносный, оставив Галлию и преследуя Помпея, направился в Бриндизи. За 19 дней он покорил Италию и вернулся из Бриндизи в Рим. Из Рима он отправился в самые отдалённые области Испании. где преодолел величайшие трудности в войне против Афрания и Петрея и во время долгой осады Марселя. Отсюда он двинулся в Македонию, разбил римскую армию при Форсале, а затем преследуя Помпея, переправился в Египет и покорил его. Из Египта он прибыл в Сирию и Пантийское царство, где нанёс поражение Фарнаку. После этого он отправился в Африку, где разбил Сципиона и Юбу, и, вернувшись через Италию в Испанию, одержал победу над знавьями Помпея. Быстрей, чем небесное пламя или тигрица с детёнышами, как мчится обломок горы, свергающийся с вершины, оторванный ветром или смытый бурным ливнем, либо незаметно подточенный временем, неудержимо несётся с кручи горы, она стремительно движется и подпрыгивает, ударяясь о землю и увлекая за собой леса, стада и людей. Говоря об осаде Аврика, Цезарь сообщает, что он по своему обыкновению день и ночь находился при работавших солдатах. Во всех важных военных операциях Он всегда производил разведку сам и никогда не направлял своей армии в такое место, которое не было бы предварительно обследовано. Если верить Светонию, то Цезарь, решив переправиться в Британию, сначала сам обследовал, где и как лучше высадиться. Он неоднократно повторял, что победу, одерженную с помощью ума, он предпочитает победе, одерженной мечом. Во время войны против Петрея и Афрания Цезарь не пожелал воспользоваться одним явно благоприятным для него обстоятельством, заявив, что надеется доконать своих врагов с несколько большей затратой времени, но зато с меньшим риском. Во время той же операции Цезарь придумал замечательную штуку, приказав всему своему войску без всякой тому необходимости переправиться вплавь через реку. Рвущийся в бой солдат совершает тот путь, который казался ему страшным в бегстве. Весь мокрый он согревает тело, вновь хватаясь за оружие и на бегу разминает застывшие в ледяной воде члены. Я нахожу, что Цезарь при проведении своих предприятий был более сдержан и рассудителен, чем Александр Македонский. Тот как бы искал опасности и бежал им навстречу, подобно бурному потоку, который без разбора крушит и сметает все на своем пути. Как мчится подобный быку Африт, орошающий царство давно, и в гневе замышляет страшным наводнением затопить пашни Апулии. Дело в том, что Александр начал своё попечище ещё будучи очень молод, находясь в самом пылком возрасте, между тем как Цезарь вступил в игру уже будучи зрелым и опытным человеком. Кроме того, Александр обладал более горячим, вспыльчивым и необузданным характером. А пристрастие к вину ещё усугубляло его буйный нрав. Цезарь же был необычайно воздержан в употреблении вина. Однако в случае необходимости, если того требовали обстоятельства, не было человека, который считал бы себя меньше, чем Цезарь. Что касается меня, то во многих его подвигах я усматриваю готовность лучше погибнуть, чем снести позор поражения. Во время упомянутой битвы против обитателей Турне Цезарь видит, что весь головной отряд его армии дрогнул, спешно пробрался в первые ряды своих солдат, представ перед врагом как был без щита. И такое случалось с ним не раз. Услышав, что солдаты его осаждены, и он переодетый пробрался через передние посты неприятельской армии, чтобы ободрить их своим присутствием. Переправившись с Дирахией, с очень незначительным войском и видя, что остальная часть его армии, которую он поручил привести Антонию, замешкалась, он решил переплыть обратно и ещё раз пересечь море, несмотря на нистовую бурю. Он тайны направился в обратный путь с целью привести самому застрявшие войска, не считаясь с тем, что все тамошние порты и все участки моря контролировались флотом Помпея. Что же касается подвигов Цезаря, совершённых с оружием в руках, то многие из них по своей дерзости превосходят всё, что предписывается военной наукой. Например, с какими ничтожными силами он двинулся, чтобы покорить Египет, а вслед затем напал на армии Сципиона и Юбы, в 10 раз превышавшей численности его войск. Такие люди, как Цезарь, должны были обладать какой-то сверхчеловеческой верой в свою судьбу. Говорил же он, что великие дела надо совершать, а не обдумывать бесконечно. После битвы при Фарсале, отправив свои войска вперед в Азию и переправляясь на единственном судне через Галли-Спонт, он встретил Луция-Кассия с десятью большими военными кораблями. У Цезаря хватило духу не только не отступить перед ним, но пойти прямо на врага и потребовать от него сдачи. и Цезарь добился своего. Предприняв пресловутую жестокую осаду Олессии, где сосредоточено было 80 тысяч защитников, Цезарь фактически имел против себя всю Галлию, ибо Галлы все как один поднялись против него, решив заставить его снять осаду и выставив армию из 18 тысяч человек, конницы и 240 тысяч человек пехоты, какой же надо было обладать, беззаветной храбростью и безрассудной верой в себя, чтобы не отказаться от своего замысла и решиться идти на преодоление двух таких гигантских трудностей одновременно. И все же он справился с обеими этими задачами. Выиграв сначала крупнейшее сражение и сокрушив врага, находившегося вне Алисии, он вслед за тем заставил сдаться и осажденных. Так же поступил и Лукул, при осаде Тиграно-Керте в войне с Тиграном. Разница, однако, заключалась в том, что Лукулу пришлось иметь дело с неприятелем гораздо менее мужественным. Говоря об осаде Олесии, я хотел бы отметить две поразительные особенности, связанные с этим делом. Первое состояло в том, что галлы, собрав все, что не могли против Цезаря, и произведя смотр своим силам, на своем совете Тиграно-Керте, решили не вводить в бой часть этой массы людей, опасаясь как бы при этом в множестве воинов не произошло замешательства в их рядах. Этот страх перед чересчур многочисленным войском был явлением совершенно новым. Оценивая его по существу, следует признать правильным, что основной костяк армии должен быть не слишком велик. Надо, чтобы он был ограничен сравнительно умеренными пределами. как принимая во внимание трудность организации снабжения такого огромного войска, так и учитывая сложность руководства им и поддержания порядка. Во всяком случае не трудно доказать на примерах, что такие гигантские армии не совершали ничего значительного. Надо признать правильным изречение Кира, приводимое у Ксенофонта, что перевес в сражении даёт не общее число бойцов, а количество смелых воинов. Все же остальные скорее помеха, чем подспорье. Баязид, решив вопреки мнению всех своих военачальников, дать сражение Тамерлану, построил весь свой расчёт на том, что надеялся на замешательство в черещурно многочисленной неприятельской армии. Весьма опытный воин и знаток своего дела Шкандерберг любил повторять, что 10-12 тысяч преданных воинов достаточно, чтобы обеспечить полководцу славу во всяком военном деле. Вторая особенность, которая противоречила принятому обычаю и способу ведения войны, состояла в том, что Верцинг Геторик, состоявший во главе объединенных сил всех частей восставшей Галии, решил направиться к Алисии и подвергнуться там осаде. Ведь вождь целой страны никогда не должен ставить себя в безвыходное положение. Разве что в крайнем случае, когда речь идёт о его последней крепости и единственной оставшейся надежде, защищать её до конца. Во всех остальных случаях он должен быть свободен и иметь возможность приходить на помощь всем частям своей армии. Возвращаясь к Цезарю, следует отметить, Что, как сообщает близкий Цезарю человек Оппи, с годами он стал более осмотрителен и не столь поспешен в своих действиях. Полагает, что не должен рисковать славой, которую принесли ему его многочисленные победы, ибо достаточно одного поражения, чтобы погубить её. Именно эту сторону дела имеют в виду итальянцы, когда порицая безрассудочную смелость, нередко наблюдаемую у молодых людей, Называют их жаждущими славы и полагают, что они правы, если страстно желая прославиться, добиваются этого любой ценой, но что так не должны поступать те, кто уже прославлен в достаточной мере. В стремлении к славе, как и во многим другом, должна соблюдаться какая-то мера, равно как и в утолении жажды, немало людей именно так себя и ведут. Цезарю было очень далеко до щепетильности тех древних римлян, которые стремились достичь военной победы лишь своей простой и безизкуственной доблестью. Но и он руководствовался в этом деле более возвышенными представлениями, чем это делается в наше время, и не все средства были для него хороши, лишь бы одержать победу. Во время войны с Ариовистом, в тот момент, когда Цезарь вёл переговоры с ним, Произошло столкновение между обеими армиями по вине всадников Ариовиста. Эта стычка была весьма на руку Цезарю, но он не пожелал ею воспользоваться из опасения, как бы его ни стали упрекать в зверстве. Он имел обыкновение одеваться во время сражения в богатое платье яркого цвета, чтобы быть заметным. Он был требователен по отношению к солдатам, но проявлял особую строгость к ним перед лицом врага. Когда древние греки хотели изобличить кого-нибудь в полной бестоланности, они по принятому изречению говорили о таком человеке, что он не умеет ни читать, ни плавать. Цезарь тоже считал, что умение плавать весьма важно в военном деле и извлекал из этого умения много преимуществ. Если ему нужно было спешить, он обычно переправлялся через встречавшиеся ему по пути реки вплавь. В походе же любил шествовать пешком, как Александр Великий. Во время войны в Египте Цезарь понуждён был, чтобы спастись, прыгнув в небольшую лодку. Но когда он увидел, что в неё же устимились многие его солдаты и лодка рискует пойти ко дну, он предпочёл броситься в море и вплавь достиг своего флота, переплыв расстояние в 200 с лишним футов, держа в поднятой над водой левой руке таблички, а в зубах своё воинское снаряжение, чтобы оно не досталось врагу. И всё это Цезарь проделал будучи отнюдь не юношей. Ни один полководец не мог похвалиться большей преданностью своих солдат. В начале гражданской войны центурионы всех легионов Предложили ему выставить каждый по одному саднику за свой счёт, а все пехотинцы предложили служить ему бесплатно. Причём солдаты побогаче брали на себя содержание менее достаточных. Покойный адмирал Шейтийон явил нам подобный же пример во время наших гражданских войн. Французские солдаты из его армии оплачивали из своих средств находившихся в их рядах иностранных наёмников. Подобных примеров горячей преданности и самоотверженности нельзя было встретить в лагере католической партии среди сторонников старой веры. Чувство диктует нам более повелительно, чем разум. В Во лавиме войны с Ганнибалом солдаты и военноначальники, следуя примеру щедрости римского народа, отказались от жалования. Так что в лагере Марцелла тех, кто не отказывался от жалования, называли наёмниками. Когда солдаты Цезаря в битве под Тирахием понесли поражение, они сами потребовали для себя наказания, и Цезарю пришлось скорее утешить их, чем наказывать. Одна единственная его когорта в течение 4 часов выдерживала натиск 4 легионов Помпея. и почти до последнего человека была истреблена неприятельскими лучниками, так что под конец во рву было найдено 130 тысяч стрел. Один из его воинов, Сцева, защищавший ворота укрепления, держался неколебимо, несмотря на то, что у него был выбит глаз, а бедро и одно плечо пронзены насквозь, и щит пробит 120 ударами. Многие его солдаты, попав в плен, предпочитали умереть, чем согласиться перейти на сторону врага. Граний Петроний был захвачен в Африке с Цепионом. Тот приговорил его к смерти и всех находившихся с Петронием. А ему самому обещал помилование в виду того, что он человек знатный и крестор. В ответ на это Петроний заявил, что воины Цезаря привыкли давать пощаду. но не получать её от других. И с этими словами тут же покончил с собой. Можно привести бесчисленное количество примеров преданности, выказанной Цезарю его солдатами. Нельзя забыть поведение тех, кто были осуждены в Салонах, городе, стоявшем на стороне Цезаря против Помпея, в виду исключительности произошедшего здесь случая. Марк Октавий, подвёрг Салоны блокаде, Осаждённые терпели нужду во всём до такой степени, что для того, чтобы пополнить недостаток в людях, ибо большинство их было либо перебито, либо ранено, они отпустили на свободу всех своих рабов. И обрезав волосы у всех женщин, свели из них верёвки для своих метательных орудий. Кроме всего этого, они терпели ужасные муки из-за полного отсутствия продовольствия, но тем не менее были полны решимости ни в коем случае не сдаваться. Затянув таким образом осаду надолго и добившись того, что Октави стал более небрежен и менее внимателен, осаждённые однажды в полдень, улучили удобный момент, они расставили на стенах своих укреплений жён и детей, чтобы отвлечь внимание неприятеля, а сами с такой яростью набросились на осаждавших, что захватили один за другим первые четыре их лагеря, а потом и остальные, вытеснив их полностью из укреплений и заставив бежать на корабли. Сам Октавий спасли бегством в Дирахий, где находился Помпей. Я не могу припомнить другого подобного примера, чтобы осаждённые на голову разбили осаждающих и взяли инициативу в свои руки. Не помню я также случая, чтобы простая выловка привела к столь полной и решительной победе. Глава 35. О трёх истинно хороших женщинах. Всем известно, что хороших женщин не так-то много, и не по 13 на дюжину, а в особенности мало примерных жён. Ведь брак таит в себе столько шипов, что женщине трудно сохранить свою привязанность неизменной в течение долгих лет. Хотя мужчины в этом отношении и стоят немного выше, однако им это нелегко даётся. Показателем счастливого брака, убедительнейшим доказательством его, является долгая совместная жизнь в мире, в согласии, без измен. В наше время увы Жоны большей частью выказывают свои неустанные заботы и всю силу своей привязанности к мужьям, когда тех уже нет в живых. По крайней мере, именно тогда жоны стараются доказать свою любовь, что и говорить запоздалые, несвоевременные доказательства. Жоны скорее, пожалуй, доказывают этим, что любят своих мужей мёртвыми. Жизнь была наполнена пламенем раздоров, а смерть — любовью и уважением. Подобно тому, как родители нередко таят любовь к детям, так и жены часто скрывают свою любовь к мужьям, соблюдая светскую пристойность. Эта скрытность не в моем вкусе. Такие жены могут сколько угодно неистовствовать и рвать на себе волосы. Я же в таком случае спрашиваю какую-нибудь горничную или секретаря, как они относились друг к другу, Так они жили друг с другом. Я всегда припоминаю по этому поводу чудесное изречение: те, кто меньше всего огорчены, будут выказывать тем большую скорбь. Их отчаяние противно живым и не нужно мёртвым. Мы не против того, чтобы они радовались после нас, лишь бы они радовались вместе с нами при нашей жизни. Можно просто воскреснуть от досады. Если та, кому наплевать было на меня при жизни, готова чесать мне пятки, когда я только-только испустил дух. Если оплакиваемый мужей жонэ проявляет благородство, то право на него принадлежит только тем, которые улыбались им при жизни. Но жонэ, которые живя с нами, грустили, пусть радуются после нашей смерти. Пусть будет у них на лице то же, что и в душе. Поэтому не обращайте внимания на их полные слёз глаза и жалобный голос. Смотрите лучше на горделивую поступь, на цвет лица и округлившиеся щёки под траурным покрывалом. Эти вещи раскроют вам гораздо больше, чем любые слова. Многие из них вдовев начинают расцветать. Разве это не безошибочный показатель их самочувствия? Они блюдут установленные для вдов приличия, не из уважения к прошлому, а в расчете на то, что их ждет. Это не уплата долга, а накопление для будущего. В дни моего детства некая почтенная и очень красивая дама, которая сейчас еще жива, вдова одного принца, носила больше драгоценности, чем положено по нашим обычаям, для вдов. Когда ее упрекнули в этом, она ответила «Подвижение». Но ведь я не завожу больше новых привязанностей и не собираюсь вновь выходить замуж. Не желая идти вразрез с принятым у нас обычаем, я расскажу здесь лишь о трех женах, вся глубина любви и доброты которых по отношению к их мужьям тоже проявилась в момент смерти последних. Однако эти примеры несколько отличны от приведенных. Здесь имели место крайние обстоятельства, и женщины пожертвовали своей жизнью. У племян младшего, около одной из усадеб в Италии, был сосед, который невероятно страдал от гнойных язв, покрывавших его половые органы. Жена его в виде долгие и непрестанные мучения своего мужа Потасила, чтобы он позволил ей самой осмотреть его, говоря, что никто, откровеннее её не скажет ему, есть ли надежда. Получив согласие мужа и внимательно осмотрев его, она нашла, что надежды на выздоровление нет, и что ему предстоит ещё долго влачить мучительное существование. Во избежание этого она посоветовала ему вернейшее и лучшее средство покончить с собой. Но видишь, что у него не хватает духу для такого решительного поступка, она прибавила. Не думай, друг мой, что твои страдания терзают меня меньше, чем тебя. Чтобы избавиться от них, я хочу испытать на себе то самое лекарство, которое я тебе предлагаю. Я хочу быть вместе с тобой при твоём выздоровлении, так же, как была вместе с тобой в течение всей твоей болезни. Отрешись от страха смерти и думай о том, каким благом будет для нас этот переход, который избавит нас от нестерпимых страданий. Мы уйдём вместе, счастливые из этой жизни. Сказав это и подбодрив своего мужа, она решила, что они выбросятся в море из окна своего дома, расположенного у самого берега. И желая, чтобы муж её до последней минуты был окружён той преданной и страстной любовью, какую она дарила ему в течение всей жизни, она захотела, чтобы он умер в её объятиях. Однако, боясь, чтобы руки его при падении и от страха не ослабели и не разомкнулись, она плотно привязала себя к нему и рассталась с жизнью ради того, чтобы положить конец страданием своего мужа. Это была женщина совсем простого звания, но именно среди простых людей Нередко можно встретить проявление необыкновенного благородства. На них справедливость, покидая землю, оставила последние следы. Две другие женщины, о которых я собираюсь рассказать, были богатые и знатного происхождения. А среди таких людей примеры доблести редчайшее явление. Ария, жена консула Цицина Пета, Была матерью Арии младшей, жены того самого Тарезии Петта, что прославился своей добродетелью во времена Нерона. А через этого своего зятя Ария старшей была бабкой Фанни. Одинаковое имя у этих двух жён и двух мужей, а также сходная их судьба привели к тому, что многие потом их смешивали. Ария старшая Когда её муж, Цецина Пет был захвачен солдатами императора Клавдия после гибели Скрипенеона, сторонником которого он был, стала умолять тех, кто увозил его в Рим, позволить ей ехать вместе с ним. Она будет стоить им дешевле, убеждала Ария солдат, и будет меньше помеха, чем рабы, которые понадобятся им для обслуживания её мужа. ибо она одна будет убирать его комнату, стряпать и исполнять все другие обязанности. Но ей было отказано. Тогда она немедля наняла рыбачий суденышко и на нем последовала за мужем от самой Иллирии. Однажды, когда они были уже в Риме, в присутствии императора Клавдия, Юния, вдова Скребеньона, приблизилась к ней с выражением дружеского участия, в виду общности их судеб, но Ария резко отстранила её от себя со словами: "И ты хочешь, сказала она, чтобы я говорила с тобой или стала тебя слушать? У тебя на груди убили Скребениона, а ты всё ещё живёшь". Из этих слов Арии, так же как и из многих других признаков, Родные её заключили, что она замышляет самоубийство и стремится разделить судьбу своего мужа. Её зять Трозея, умоляя её не губить себя, сказал ей: "Если бы меня постигла такая же участь, как и тца сыну, то разве ты захотела бы, чтобы моя жена, твоя дочь, покончила с собой?" "Что ты сказал?" воскликнула Ария. "Захотела ли бы я Да-да, безусловно захотела бы, если бы она прожила с тобой такую же долгую жизнь и в таком же согласии, как я со своим мужем. Ответ этот усилил бдительность её близких, которые стали внимательно следить за каждым её шагом. Однажды она сказала тем, кто её стерег: "Это ни к чему. Вы добьётесь лишь того, что я умру более мучительной смертью". Но добиться, чтобы я не умерла, вы не сможете. С этими словами она вскочила со стула, на котором сидела, и со всего размаху ударилась головой о противоположную стену. Когда после долгого обморока, её тяжело раненую с величайшим трудом привели в чувство, она сказала: "Я говорила вам, что если вы лишите меня возможности легко уйти из жизни, я выберу любой другой путь". каким бы трудным он ни оказался. Смерть этой благородной женщины была такова. У её мужа Пета не хватало мужества самому лишить себя жизни, как того требовал приговор, вынесенный ему жестоким императором. Однажды Ария, убеждая своего мужа покончить с собой, сначала обратилась к нему с разными увещеваниями, затем выхватила кинжал, который носил при себе её муж. и, держа его в обнаженном в руке, в заключении своих уговоров промолвила. «Сделай Пэт вот так». В тот же миг она нанесла себе смертельный удар в живот и, выдернув кинжал из раны, подала его мужу, закончив свою жизнь следующими благороднейшими и бессмертными словами. «Поэтен он долят». Она успела произнести только эти три коротких, но бесценных по и своему значению слова. Пет это вовсе не больно. Когда благородная Ария подаласывая ему пету меч, который только что пронзил её тело, она сказала: "У меня не болит повергня рана, которую я нанесла себе, но я страдаю от той пет, которую ты нанесёшь себе". Слова Ади в тексте пления производят ещё более глубокое впечатление и ещё более значительны. И правда, нужно было обладать беззаветным мужеством, чтобы нанести смертельную рану себе и побудить сделать то же самое мужа. Но чего бы это ей ни стоило, тут она была и побудителем, и советчиком. Однако самое замечательное в другом. Совершив этот высокий смелый подвиг, единственно ради блага своего мужа, она до последнего своего вздоха была преисполнена заботы о нём и умирая жаждала избавить его от страха последовать за ней кэт не раздумывая убил себя тем же кинжалом мне кажется он устыдился того что ему понадобился такой дорогой такой невознаградимый урок помпея паулина молодая весьма знатная римская матрона Вышла замуж за Синеку, когда тот был уже очень стар. В один прекрасный день воспитанник Синеки Нерон послал своих приспешников объявить ему, что он осуждён на смерть. Делалось это так: когда римские императоры того времени приговаривали к смерти какого-нибудь знатного человека, они предлагали ему через своих посланцев выбрать по своему усмотрению ту или иную смерть. и предоставляли для этого определённый срок, иногда очень короткий, а иной раз более длительный, в соразмерности степени их немилости. Осуждённый имел таким образом иногда возможности привести за это время в порядок свои дела, но иной раз за краткостью срока не в состоянии был это сделать. Если же приговорённый не повиновался приказу, Императорские слуги присылали для выполнения его своих людей, которые перерезали осуждённому вены на руках и ногах, или же насильно заставляли его принять яд. Однако люди благородные не дожидались такой крайности и прибегали к услугам своих собственных врачей и хирургов. Синека спокойно и уверенно выслушал сообщённый ему приказ и попросил бумаги, чтобы составить завещание. Когда центурион отказал ему в этом, Синека обратился к своим друзьям со следующими словами: Так как я лишён возможности отблагодарить вас по заслугам, то оставляю вам единственное, но лучшее, что у меня есть память о моей жизни и нравах. Если вы исполните мою просьбу и сохраните воспоминания о них, Вы приобретёте славу у настоящих и преданных друзей. Вместе с тем, стараясь облегчить страдания, которые он читал на их лицах, он обращался к ним то сласковой речью, то со строгостью, чтобы придать им твёрдость и спрашивал у них: "Где же те прекрасные философские правила, которых мы придерживались? Где решимость бороться с привратностями судьбы, которую мы столько лет сносили?" «Разве мы не знали о жестокости Нерона? Чего можно было ждать от того, кто убил родную мать и брата? Разве ему не оставалось только прибавить к этому насильственную смерть своего наставника и воспитателя?» Сказав это, он обратился к жене и, крепко обняв ее, так как, подавленная горем, она теряла и душевные, и телесные силы, стал умолять ее, и он сказал, чтоб она из любви к нему столько перенесла удар. Настал час, сказал он, когда надо показать не на словах, а на деле. Какое поучение я извлёк из моих философских занятий? Не может быть сомнений, что без малейшей горечи, а наоборот, с радостью встречу смерть. Поэтому, друг мой, утешал он жену, не обрачая её своими слезами, чтобы не сказали о тебе, что ты больше думаешь о себе, чем о моей доброй славе. Победи свою скорбь и найди утешение в том, что ты знала меня и мои дела. Постарайся провести остаток своих дней в благородных занятиях, к которым ты так склонна». В ответ на это Паулина, собравшись немного с силами и укрепив свой дух благороднейшей любовью к мужу, сказала, «Нет, Синека». Я не могу оставить тебя в смертный час. Я не хочу, чтобы ты подумал, что доблестные примеры, которые ты показал мне в своей жизни, не научили меня умереть, как подобает. Как смогу я доказать это лучше, чистосердечней и добровольней, чем окончив жизнь вместе с тобой? Тогда Синека не противись столь благородному и мужественному решению своей жены. и, опасаясь оставить ее после своей смерти на произвол жестокости своих врагов, сказал, «Я дал тебе, Паулина, совет, как тебе провести более счастливо твои дни, но ты предпочитаешь доблестную кончину. Я не стану оспаривать этой чести. Пусть твердость и мужество перед лицом смерти у нас одинаковы, но у тебя больше величия славы». Вслед за тем, Им обоим одновременно вскрыли вены на руках. Но так как у Синеки они были сужены, и из-за возраста его, и из-за общего истощения, то он очень медленно и долго истекая кровью, приказал, чтобы ему ещё перерезали вены на ногах. Опася, чтобы его муки не ослабили дух его жены, а также желая избавить самого себя от необходимости видеть её в таком ужасном состоянии он с величайшей нежностью, простившись с нею, попросил, чтобы она позволила перенести её в соседнюю комнату, что и было исполнено но так как и вскрытие венна на ногах не принесло ему немедленной смерти то синека попросил своего врача стация аннея дать ему я Однако тело его до такой степени окоченело, что яд не подействовал. Поэтому пришлось ещё приготовить ему горячую ванну, погрузившись в которую, он почувствовал, что конец его близок. Но до последнего своего вздоха он продолжал излагать, исполненные глубочайшего значения мысли о своём предсмертном часе. Находившиеся при нём секретари старались записать Всё, что в состоянии были расслышать и долгое время после смерти Сенеки эти записки сказанных им в последний час слов ходили по рукам и пользовались величайшим почётом среди его современников. Какая огромная потеря, что они не дошли до нас. Почувствовав приближение кончины, Сенека, зачерпнув ладонью смешавшейся с кровью воды, И Арасиф ею голову сказал, что совершает этой водой возлияние Юпитеру-избавителю. Нерон, узнав обо всём этом, и опасаясь, чтобы ему не поставили в вину смерть Паулины, которая принадлежала к именитейшему римскому роду и к которой он не питал особой вражды, приказал срочно перевязать ей раны, что и было исполнено. его посланцами, без ее ведома, ибо она была без чувств и наполовину мертвая. Оставшись вопреки своему намерению в живых, она вела жизнь похвальную, вполне достойную ее добродетели, а навсегда сохранившаяся бледность ее лица доказывала, как много жизненных сил она потеряла, истекая кровью. Вот три истинных происшествия, которые я хотел рассказать. и которые я нахожу не менее увлекательными и трагическими, чем всё то, что мы по обязанности измышляем для развлечения публики. Меня удивляет, что те, кто занимается этим, не предпочитают черпать тысячи таких замечательных происшествий из книг. Это стоило бы им меньших усилий и приносило бы больше пользы и удовольствия. Тот, кто захотел бы создать из них Единое долговечное произведение должен был бы со своей стороны только связать и скрепить их, как спаивают один металл с помощью другого. Подобным образом можно было бы соединить в единое множество истинных событий, разнообразие их и располагает так, чтобы от этого красота всего произведения в целом только выиграла, как, например, поступила Види. использовавшей в своих метаморфозах множество прекрасных сказаний. В истории этой Циты Синеки и Паулины достойно внимания ещё и то, что Паулина охотно готова была расстаться с жизнью из любви к мужу, подобно тому, как Синек в своё время из любви к ней отверг мысль о смерти. Но может показаться, что расплата со стороны Синеки была не так уж велика. Но верно и своим стоическим принципам, он, я думаю, полагал, что сделал для нее не меньше, оставшись в живых, чем если бы умер ради нее. В одном из своих писем к Луцилию Синеко сообщает, что находясь в Риме и почувствовав приступ лихорадки, он тотчас же сел на колесницу и направился в один из своих загородных домов. вопреки настояниям жены, пытавшейся удержать его. Синека постарался уверить её, что лихорадка гнездится не в его теле, а в Риме. Вслед за тем Синека пишет в упомянутом письме: Она отпустила меня, стражайше наказав меня заботиться о моём здоровье. И вот, так как я знаю, что её жизнь зависит от моей, я начинаю заботиться о себе заботиться тем самым о ней. Я отказываюсь от преимущества, которое даёт мне моя старость, закалившая меня и научившая переносить многое, всякий раз, когда вспоминаю, что с этим старцем связана молодая жизнь, предоставленная моим заботам. Так как я не могу заставить её любить меня, более мужественно, то мне приходится заботиться о себе как можно лучше. Ведь надо же расплачиваться за глубокие привязанности, и хотя в некоторых случаях обстоятельства внушают нам совсем иное, приходится призывать к себе жизнь, как она ни мучительно, приходится принимать её, стиснув зубы, ибо закон велит порядочным людям жить не так, как хочется, а повинуясь долгу. Кто не настолько любит свою жену или друга, чтобы быть готовым ради них продлить свою жизнь, И упорствует в стремлении умереть, тот слишком изнежен и слаб. Наше сердце должно уметь принуждать себя к жизни, если это необходимо для блага наших близких. Нужно иногда полностью отдаваться друзьям и ради них отказываться от смерти, которой мы хотели бы для себя. Оставаться в живых ради других это доказательство великой силы духа. как об этом свидетельствует пример многих выдающихся людей. Исключительная великодушие в том, чтобы стараться продлить свою старость, величайшее преимущество которой в том, что можно не заботиться о продлении своего существования и жить ничего не боясь и ничего не щадя. Если знаешь, что это является радостью, счастьем и необходимостью для того, кто глубоко тебя любит, И как же велика награда за это, ибо есть ли на свете большее счастье, чем представлять для своей жены такую ценность, что тебе приходится дорожить и собой. Доказав мне заботиться о себе, моя Паулина не только передала мне свой страх за меня, но и усугубила мой собственный. Я не мог больше думать о том, чтобы умереть с твердостью, я должен был думать о том... Как невыносимо будет для неё это страдание. И я подчинился необходимости жить ибо величайшей души иногда в том, чтобы предпочесть жизнь. Таковы слова Сенеки, столь же замечательные, как и его деяния.